Глава 21. первая. Хабарка. Из города мы выбрались спокойно, без приключений. Ну, какие могут быть приключения у группы в 7 рыл? Даже если на нашем пути и встречались те, кто был бы не против прибрать наше барахлишко к рукам, они просто не решились бы связываться с такой толпой. Да и к тому же двигались мы не скопом. Основная группа под прикрытием снайпера с позывным «Глаз» шла вперед. Затем занимала позицию и дожидалась, пока снайпер прибежит к нам. Самого снайпера тоже прикрывал боец. Короче говоря, мы могли вообще ничего не бояться. Да и в случае проблем наверняка смогли бы отбиться от любых противников. Так что наш счастливый выход из города скорее был закономерным. Уже в проходце меня накрыл очередной приступ дежавю. И, наверное, из-за него я и спросил у Дисы. «Ты знаешь, где мне найти Мерзкого?» Диса удивленно уставился на меня. Ехавшие с нами Строгов и Мундалабай, остальные эвакуировались на другом проходце, тоже вперились в меня взглядами. «А зачем тебе Мерзкий?» — спросил Диса. «Знакомый хотел кое о чем поговорить», — соврал я. «И откуда же ты знаешь Мерзкого?» — встрял Строгов. «Когда был техником, его группа меня прикрывала. В этот раз я не соврал, действительно такое было. Правда, прикрывала не группа Мерского, а одного из его подчиненных, но какая разница-то?» Мерский на задании», — сказал Строгов. «И появится еще не скоро, но я могу с ним связаться. Что передать?» «Да нет ничего». Я отчаянно боролся с желанием связаться с Мерзким, но, с другой стороны, от чего то был уверен, что эта встреча сулит мне дополнительные проблемы. «Ну смотри», — хмыкнул Строгов, — «если передумаешь». Я кивнул. Далее мы ехали молча, и я смог погрузиться в воспоминания. Казалось, с каждой прожитой минутой мои воспоминания становятся все ярче. Я помнил все в деталях. Что делал на хрусте, сколько зарабатывал, как погиб, что в этот момент чувствовал. Гребаная Гарден. Это ведь надо было такое заподло устроить. Чуть-чуть на оживление не хватило. И что они сделали? Оживили все-таки, но при этом заблокировали старый счет, влепили дикую сумму кредита. Не сволочи ли? Но ничего, с каждым рейдом у меня собирается лут, который можно будет продать. И думаю, уже недалек тот день, когда я смогу вылезти из долгов. Вот только что делать потом, когда я стану пусть и формально, но свободным человеком. А что тут думать? Продолжу лазать в город. Буду как Диса. Начну собирать деньги на будущую спокойную жизнь. Никак иначе, судя по всему, здесь себя не обеспечишь. Нет, конечно, есть перспектива вернуться в речной, вновь начать работать техником, но денег там особых не заработаешь, так и буду жить на копейки. И совершенно ничего не поменяется, когда хруст объявят пригодным к колонизации, так сказать, введут в цивилизацию. Нет, уж лучше здесь. Пан или пропал, так сказать. Есть некислый такой шанс срубить денег столько, что не только на безбедную старость здесь хватит. Но и можно будет свалить на какую-то приличную планету, которая уже давным-давно стала цивилизованной. Впрочем, есть и большой риск сложить голову в одном из рейдов. Но я этого пока что боялся мало. Во-первых, наклон мне денег хватает, точнее он уже оплачен. Во-вторых, башку оторвать могут и в речном. «Все же законы на хрусте пока еще устанавливает корпорация, а они те еще сволочи!» «Ну и в-третьих, рисковать башкой мне сейчас придется, долг-то я все еще не закрыл!» «Эй, спишь, что ли?» — толкнул меня локтем Диса. «Нет», — мотнул я головой. «Я тут вспомнил, ты спрашивал про стимуляторы». «Про что я спрашивал?» — не понял я. Вместо ответа Диса достал коробку, такую же, как я спер из аптеки. Открыл ее и продемонстрировал мне содержимое. «Это комплект боевых стимуляторов», — пояснил Диса. «И зачем они нужны?» — спросил я и тут же поправился. «Нет, зачем нужны, я представляю, имею в виду, что дают». «Вот», — протянул Диса. «Правильный вопрос. Здесь их несколько, и у каждого особые свойства». «Вот, к примеру». Он вытянул один из инъекторов, продемонстрировав мне. Прозрачная штуковина была наполнена прозрачной же жидкостью, а пластиковый корпус самого инъектора был промаркирован зеленой краской. «Это движ», — сказал Диса. «Или стимулятор номер один». «Колешь его, и на короткий промежуток времени твоя скорость реакции, твои рефлексы, даже восприятие существенно ускоряются». «Это как?» «Не понял я». «Быть быстрым, как копье», — подсказал Мундалабай. «Да, в принципе, это так», — кивнул Диса. «Ты будешь очень быстрым. Причем я имею в виду любые твои действия, а еще и оценку ситуации и возможность быстро ее анализировать». «Круто», — хмыкнул я. «Получается, вкатил себе эту штуку и бегом в рейд?» «Не совсем так», — мотнул головой Диса. Ты действительно будешь быстрым, вот только эффект не продлится долго. Затем наступит отходняк. Ты на несколько часов превратишься в овощ, который тормозит по поводу и без. «За все надо платить», — мрачно заметил я. «Именно», — согласился Диса и показал мне следующий инъектор, в этот раз с белой меткой. «Это стимулятор номер два». «Применяется в случаях, когда чувствуешь, что своих сил у тебя нет, ты устал, вымотан и так далее». К слову, он так и называется — второе дыхание. «Как понимаю, у него тоже есть побочка», — поинтересовался я. «Конечно», — кивнул Диса. «После того, как полезный эффект закончится, тебя начнет клонить в сон. Причем так, что ноги будешь еле волочить». «Ну и нахрен он тогда надо?» — хмыкнул я. «Поверь, ты оценишь все его преимущества, когда до спасения останется всего один рывок, на который твоих собственных сил уже не будет», — заявил Строгов. «Ладно, поверю на слово», — согласился я. «А это вот разгон», — Диса достал инъектор с черной меткой. «По умному — боевой стимулятор номер три. После его применения существенно обостряется зрение, слух, даже обоняние». «Ого!» – предположил я. «А когда его действие закончится, я буду слепой, глухой и даже дерьма под носом не учую». «Именно ты догадливый!» – хохотнул Диса и достал пустой инъектор с красной меткой. «Этот мы называем «не боись». Снижает болевые ощущения, либо вовсе их купирует. Также способен быстрее сворачивать кровь. Короче, незаменимая штука при ранении». «Это его ты мару вкатил?» – догадался я. «Его!» – подтвердил Диса. «А побочка у него какая? Раны на все тело, кровь из носа?» «Да нет, просто чувствуешь себя уставшим и разбитым». «Еще жрать очень хочется!» – добавил Строгов. «Да, точно!» – согласился Диса. «Следующий инъектор под номером пять, помеченный желтым цветом и лутерами, называемый просто злой...» позволял полностью лишить себя страха, вызывал агрессию, желание боя. Ну а после окончания эффекта человек чувствует депрессию, приступы необоснованного страха, даже усиливаются фобии. Прекрасное средство, короче говоря. Следующий инъектор синего цвета позволял стать настоящим гимнастом, В том смысле, что увеличивал ловкость и гибкость, взамен чуть позже превращая тебя в негнущегося, ворчащего старика, неспособного без ворчания и пары метров пройти. Жаба! Этот стимулятор, маркируемый черно-белым цветом, был крайне интересным. Во-первых, основной его задачей было улучшение работы легких, иначе говоря, дышать с ним было намного легче. Кроме того, организм намного быстрее справлялся с последствиями отравления, интоксикации. Помимо прочего, если вколоть себе жабу, можно было спокойно заниматься дайвингом. В среднем человек мог не дышать целых 6 минут. «А какие у него побочные эффекты?» – поинтересовался я. Вместо ответа строгов Мундалабай и Диса расхохотались. «Что смешного, я сказал?» – удивленно спросил я. «Да просто вспомнили, как один лутер вжарил себе этот стимулятор наспор, пояснил Строгов. «Ох, и рожа у него тогда была!» «Оказалось, отходняк после жабы весьма своеобразный. Во-первых, это сильный отек лица, прямо-таки нереальный. Также у человека появляется тяжелое дыхание, хрипы, кашель и так далее. И, к слову, сейчас я узнал секрет клички «жаба». Именно он и был лутором наспор, уколовшим этот стимулятор. Так что насчет того, что кличка получена за жадность, я был неправ. Отекшая морда жаба, его хрипы, больше напоминающие кваканье, стали причиной появления его имени. И, наконец, заявил Диса, доставая последний стимулятор с оранжевой меткой, «пожалуй, самое лучшее изобретение большеголовых — статуя». «Почему статуя, — удивился я, — что дает, превращает тебя в камень или что?» «Нет, Не — ответил Диса, — хотя правильнее бы, наверное, было назвать камнем. Человек под действием стимулятора становится совершенно безэмоциональным, зато максимально рациональным, флегматичным. Он действует максимально эффективно, расчетливо». Со стороны он выглядит именно как статуя, на лице никакой мимики. Так что, когда увидишь таких отморозей, сразу поймешь, под чем они». Я кивнул, давая понять, что усвоил информацию. «Получается, под этим веществом ты как робот», — уточнил я. «Да, можно сказать и так. Ничего лишнего, никаких соплей. Башка, я тебе скажу, варит на все сто процентов». «Когда-то применял его, так в жизни бы не догадался учудить то, что делал под статуей. Я даже боюсь спрашивать об отходниках», — ухмыльнулся я. «Да в общем-то не так страшен черт, как его рисуют», — пожал плечами Диса. «Просто нормально говорить не сможешь, язык словно распухает. Но при этом несет тебя, все о себе выложишь. Так что при отходниках лучше от людей держаться подальше». Проблем меньше будет. Понял, спасибо. Эй, парни! окликнул нас вояка с переднего сиденья. А вы чего тащите? А тебе какая разница? буркнул Строгов. Да если жратва, то давайте я сразу куплю, предложил вояка. О, как! хмыкнул диса. А чего? Не втерпёшь?» Сегодня же хабарка открылась, пояснил вояка. Все торгаши и коммерсанты с самого утра бросились туда себе места занимать. Боюсь, как вернемся, уже нечего будет покупать». «Вот оно что!» — хмыкнул Диса и тут же ответил солдату. «Прости, брат, но мы не за жратвой ходили. Жаль!» — вояка тут же потерял к нам интерес. «Диса, что еще за хабарка?» — поинтересовался я. «Сейчас узнаем!» — ответил мне Бон. Вопреки моим ожиданиям, сразу на Хабарку мы не пошли. Диса приказал собрать вещички, которые мне не нужны и которые я хотел продать, и после ждать меня на складе. Спрашивать его, зачем ему это надо, я не стал. И так узнаю. Так как все мои вещи были в ячейке на том складе, никуда ходить мне не пришлось. Отобрал все нужное, забросил в рюкзак, тут же бухнул его на пол и стал ждать Дису. Тот появился минут через 30. За плечами у него был такой же рюкзак, набитый ничуть не меньше, а может даже и больше. «Долго ждал, пока Хабарка откроется», — объяснил он. «Теперь вот от хлама избавлюсь». «А раньше что мешало?» — хмыкнул я. «Раньше лень было по торгашам бегать», — пожал плечами Диса. «Лови их еще, торгуйся». «Так ты торговаться не любишь?» — удивился я. От чего же? Люблю». «Но на Хабарке это делать намного удобнее. Прошелся, узнал цены, и тогда уже можно торговаться». «Тоже верно», — вынужден был согласиться я. «Ты уже готов?» — спросил Диса. «Давно?» — ответил я. «Хорошо, но сначала ты должен хотя бы на штуку продать хлама на склад». «Зачем?» «Поверь, оно того стоит». «Честно говоря, спорное утверждение. А может, не стоит». «А может, оно мне нахрен не упало?» «Но нет, упало и стоит». Кладовщику я отдал консервы с колбасой, пустые чипы, что у меня имелись, а также только что добытые отбойник и дробовик. Совсем уж они, как хлам, выглядели, и пользоваться ими я не собирался. Кроме того, кладовщик рассчитался со мной за убитых слепней и кошмара. Даже за Маров премию дали, правда копеечную, всего тридцатка за каждого. «Впрочем, нечего жаловаться, слепни не вообще по десятке». «А вот кошмар, сотня!» «Интересно, а кто самый дорогой?» — хмыкнул я. «Дроиды!» — ответил кладовщик без тени улыбки. «Грохнешь одного 150 кредов твои. А если повезет, можешь чего с дроиды снять. Там уже совсем другие цифры». «Другие это какие?» — заинтересовался я. «Отдельные детали и по полштуки, и по штуке стоят», — вмешался Диса, — «но тебе это пока незачем». «Почему?» «Потому что дроиды тебе не по зубам. Мой тебе совет. Увидишь эту дрянь — беги». «Спорить я не стал, Бону виднее, но для себя зарубку в памяти оставил. На дроидах можно серьезно заработать. Надо будет об этом инфы побольше пробить». «Однако явно не у Дисы, он точно отвечать не станет и тупо пошлет куда подальше». «Поздравляю с открытием второго уровня доступа!» Дежурная сухая фраза кладовщика совершенно не подходила к моменту. «Вау!» — хмыкнул я. «И что это мне дает?» «Нормальные медикаменты, стволы, экипировка!» — ответил Диса. «Дойдешь до третьего, вообще песня будет!» «И в чем песня?» — полюбопытствовал я. «Специализированное оборудование и современный эквип», — ответил кладовщик. «Притаришь на 10 тыров лута, закроешь кредит перед корпорацией и добро пожаловать». «Понял, спасибо», — кивнул я. «А что сейчас мне доступно?» «Давай свой идентификатор, сброшу прайс», — предложил кладовщик. Пока Диса что-то сдавал на склад, я бегло пробежался по списку, главным образом по оружию. Ого, а неплохо так. Более-менее современное оружие уже и на этом уровне доступа есть. Вон ива какая-то. Вроде видел в кино. Скорострельность, что у твоего пулемета. Такой машинкой кошмара можно на лоскуты порвать. Еще до кучи бесшумная. Интересная штуковина. Может приобрести? «Кстати, я нашел раздел со всякими модификациями для оружия. В частности, меня интересовали глушители. К сожалению, на мою винтовку я ничего не нашел, а вот на отбойник имелось. Свой пистолет с глушителем Дису у меня отобрал, и я решил поглядеть, сколько он стоит. Опять же, в комплекте с глушителем. Ого! Целых 800 кредов пушка и еще 200 глушак». «Дорого, однако, нет уж, обойдусь». Пока я лазал по спискам товаров, Диса закончил сбагривать хлам кладовщику, и мы, наконец, отправились на Хабарку. Честно говоря, я ожидал увидеть что угодно, но только не это. Мы подошли к огромному ангару, в котором наверняка с легкостью бы уместился космический фрегат, взбреди ему в голову опуститься на планету. Иначе говоря, длина ангара была метров двести, а то и триста, а ширина метров сто. Входов в него было аж два, и прямо возле них толпился народ. «Жратва! Куплю жратву! Патроны, парень, любые какие хочешь! Дешевле не найдешь! Фильмы, музыка, порноха, игры!» Мы еле продрались сквозь ряды навязчивых торгашей и, наконец, зашли внутрь. Больше всего ангар изнутри напоминал крытый базар или ярмарку на какой-нибудь заштатной планетке, когда туда прибывали торговцы из золотых миров, ну или хотя бы из более-менее развитых. Людей здесь было видимо-невидимо. И вояки, и лутеры, и технический персонал. Мне было сложно подсчитать, сколько здесь толклось людей, но наверняка несколько сотен. Прилавки, тянущиеся нескончаемыми линиями, были забиты всяким хламом. Торгаши, владельцы этого хлама, отчаянно торговались с посетителями. Стоял шум и гомон. «Значит, слушай сюда!» — заорал мне в ухо Диса. «Иначе перекрыть звуки этого импровизированного базара было попросту невозможно». «Если хочешь что-то продать, пройдись и погляди, по какой цене этим торгуют, а уже затем пытайся сбагрить свое. «Почему так?» – проорал я в ответ. «Они дорого продают и дешево покупают», – ответил Диса. «К примеру, набор инъекторов за пару штук толкают. Это зуб даю, а покупают в лучшем случае за 500-600, понял?» «Ясно», – кивнул я. «Тогда давай, не будь туловищем» хлопнул меня по плечу Диса. «Как закончишь, на выходе тебя буду ждать». «Понял», — кивнул я, и мы разделились. Все было действительно так, как и говорил Диса. Мой комплект для восстановления индивидуальности, который в клон-центре стоил около трешки, здесь продавали по 2,5 штуки, но покупали всего за полторуху». В принципе, лучше, чем отдать его клон-центру. Там вообще штукарь всего предлагали. Но я не спешил. Во время торгов с очередным продавцом кто-то тронул меня за плечо. «Слышь, парень!» «Ну?» Я повернулся и оглядел своего брата-близнеца, в том плане, что передо мной был точно такой же бедолага, как и я сам, вынужденный ходить в неродном клон-теле. Давай я у тебя комплект заберу. За 1800, предложил он. 2300, сразу ляпнул я. 1900, предложил тип. 2200, хмыкнул я. Давай так, вздохнул тип. Ни тебе, ни мне за двуху, и я сэкономлю, и ты заработаешь. Ладно, хрен с тобой, согласился я. Таким же способом мне удалось сбагрить еще несколько вещичек. В конце концов мой рюкзак опустил. А вот счет, точнее чип, на котором хранились деньги, получил вполне себе серьезное вливание. Шесть тысяч. Нифига себе поторговал. Просто отлично. Правда, и имущество у меня осталось всего ничего. В рейд пойду, как обычно. Шлем, броня, разгрузка, винтовка, гранаты. На складе у меня еще пылится мой изначальный отбойник. Там же лежат база по разбору дроидов, две энергоячейки, ну и патроны. Из жратвы я себе оставил колу, которую сегодня же выжру. Праздник ведь у меня такие деньжища заработал. И батончики. Из медицинского арсенала у меня было 5 медгелей, набор стимуляторов и один комплект для восстановления индивидуальности. Честно говоря, так и подмывало его продать. Ведь пока я на колесах и восстанавливать свою любимую и родную внешность нельзя, может хрень непонятная выйти. К примеру, восстановится частично или полностью внешность бывшего хозяина тела, чьи воспоминания периодически лезут в голову. Но все же продавать комплекты я не стал. Ведь воспользуюсь им рано или поздно, так чего сейчас отдавать его дешево? Потом еще придется покупать. Я на этих всех движениях только деньги потеряю, а оно мне надо. Уже направившись на выход, я спохватился и добрал патронов. По сравнению с расценками склада, тут они стоили намного дешевле. Ну вот и все. Теперь я точно справился и крайне удачно, стоит отметить. С Хабарки я выходил крайне довольным собой. Единственное «но». Меня крайне смущало, что просто огромные деньжища, по моим меркам, хранятся на чипе. Это никуда не годилось. А вдруг его украдут или потеряю? Что тогда? Плакали мои деньги? Найдя место потише, я открыл интерфейс и принялся копаться в настройках своего счета. Так, вот мой долг, вот доступный мне кредит, пользоваться которым я не собирался. Опа, а это что такое? Открыть дополнительный счет. То, что мне и надо. Внимание! Все средства, получаемые клиентом, должны поступать напрямую на долговой счет. В ином случае кредитные средства будут заблокированы вплоть до момента полного погашения долга. Вот так вот. Получается, кредитка будет для меня закрыта, если я сейчас дополнительный счет открою. Несколько секунд раздумий, и я мысленно махнул рукой. Да и хрен с ним, с этим кредитом. Обойдусь как-нибудь. Главное, что у меня будет удобная возможность хранить средства без шанса безвозвратно их потерять. Счет был создан мгновенно, но возникла новая проблема. А как мне, собственно, перекинуть деньги с чипа на собственный счет? Проблема решилась довольно-таки быстро. Я вернулся в торговые ряды Хабарки и быстро отыскал желаемое – небольшой многофункциональный браслет, с помощью которого можно было считывать информацию с чипов. На моей родной планете их называли «алынками» all – «all-inclusive». Миниатюрное, казалось бы, устройство способно выполнять функцию эдакого обменника. Можно было снимать деньги со своего счета и закидывать на любой чип, равно как и наоборот – с чипов на счет. Я с легкостью мог просматривать данные с чипов. Пусть и не все, но хотя бы содержимое мог увидеть. Теги, подписи. Имелся у Алынков и другой функционал. Можно было сделать из него полноценную рацию, загрузить карту города, превратить чуть ли не в инфопомощника вроде ИИ-симбионтов, но мне это все пока недоступно». Во-первых, я сэкономил и купил самую простенькую, дешевую модель производства Кентал. Планетки широко известны тем, что она производит дешевый ширпотреб низкого качества. Во-вторых, модули-расширители, позволяющие получить дополнительный функционал, на Хабарке имелись только от нормальных производителей и стоили соответствующе. «Нет, конечно, можно было бы побегать, поискать, и почти наверняка я бы нашел желаемое. Расширители от все той же кентал. Да вот только работало бы оно, черт знает как. Ведь у кентала имелся только дешевый ширпотреб, и мне это все пока было не нужно. Кстати, тут на хрусте олынками, как я понял, пользовались единицы. Но это естественно». Деревенщины из самых разных планет всерьез полагали, что если забрать устройство у человека, то все его деньги сразу станут твоими и, естественно, сами боялись их носить. Идиоты! Даже ведь не понимают, что это всего лишь адаптер, инструмент. Твой счет – это твой счет, и денег оттуда никто посторонний забрать не сможет. Хотя слышал я байки о том, что все же можно украсть. Но в любом случае делается это не с помощью алынков. Да и вообще, все эти истории воспринимались мной на уровне городских легенд. Я тут же решил проверить свою обновку. Вставил чип в олынк и перевел 4000 на долговой счет. А остаток что-то около двушки оставил себе на свежеоткрытом счете. Будут на оперативные расходы. Закончив, я двинулся к выходу, любуясь состоянием счета. Остался должен всего-то 4350 кредов. Это ж уже половина от прежней суммы. Ай да я! Ай да молодец! Я убрал окошко интерфейса и тут же заметил знакомое лицо. О, на ловца и зверь! Тыгдык, тыгдык, тыгдык. Торба! Здорово! О, Фейтон! К моему удивлению, Торбо обрадовался не меньше моего, а это настораживало. Я-то собирался просто у него свой рюкзак отобрать. «Интересно, чего это он от меня хочет?»